Глава 11. Вернувшись на кухню, Ильмар с Маритой уселись попить обычного мятного чая, но вдруг чародейка наpregлась, прислушиваясь к чему-то. К нам приближаются гости, предупредила она и ободряюще улыбнулась. Допивай спокойно, ей идти ещё минут 10. Вот только спокойствие, как и хорошее настроение, у Ильмара быстро улетучились. Гости — это же наверняка служанка, которая станет теперь мешаться, не давая побыть с Маритой наедине. Вскоре во входную дверь постучали. С усмешкой покосившись на насупленного парня, чародейка пошла открывать сама. Однако Эльмар тоже выбрался поближе к входу, чтобы прожечь вошедшую незнакомку с суровым, недовольным взглядом наследного лорда. «Здравствуйте, я Лиана», — представилась девушка. «Мать прислала меня помогать вам по хозяйству». Недовольство Эльмара она проигнорировала, но оглядела его с ног до головы, уверенно оценивающей. Раньше на юношу так никто не смотрел, даже потенциальные невесты, дочери соседних лордов. Подобные могли позволить себе лишь их матери, да и то не настолько явно. Лиана была довольно симпатичной, фигуристой, невысокой, заметно ниже Мариты, и, как большинство живущих в изумрудном Яре, что сразу угадывалось по одежде, зеленоглазой. Её густые чёрные волосы были заплетены в тугую косу и уложены сверху наподобие короны. Вы не предупреждали о том, что с нами будет жить такой красивый мужчина, какетливо улыбнулась Лиана Чарадейки. Но Эльмар сразу понял, кому предназначалась эта улыбка, и его щёки тут же вспыхнули от смущения. Это мой помощник, Марита тоже улыбнулась, покосившись на застенчившегося парня, но сразу же перешла на деловой тон. Сперва смотри, Разберись с продуктами, что у нас есть, чего нет. Из того, что есть, приготовь поскорее ужин. Подашь его в столовую, это здесь. Леана, посерьёзнев, кивнула и направилась в сторону кухни. Причём для этого ей пришлось чуть ли не вплотную прижаться к замершему в тесном коридорчике юноше. Кстати, ты же обучена грамоте? уточнила Марита. Это входило в требования. Да, конечно, я умею читать и писать. Девушка обернулась и, воспользовавшись возможностью, потёрлась об Эльмара грудью. Бедолага снова вспыхнул от смущения, умоляюще глядя на чародейку. Но та вместо спасения лишь рассмеялась. Тогда я распишу, что из еды мне нравится, а что нет. Во сколько примерно надо подавать завтрак, обед и ужин. И если тебе вдруг что-то понадобится, смело обращайся к Эльмару. Он как мой секретарь, должен следить за тратами, торговаться и раздавать долговые расписки. И ещё, Ильмар будет приносить мне завтрак по утрам. Леана, сначала обрадовавшаяся разрешению доставать помощника по всем вопросам, осуждающе нахмурилась. Это очень неприлично, когда мужчина заходит в комнату к незамужней женщине, пока та ещё в постели. О, за мою нравственность можешь не беспокоиться, рассмеялась чародейка. Мне нравится лежать в постели, любоваться красивым молодым мужчиной. Ильмар чуть не сгорел заживо. ощутив, как ярко полыхают не только щёки и уши, но и вообще всё тело. Сердце забилось так быстро, как будто собиралось выскочить из груди. Оценив результат своих слов, Марита довольно ухмыльнулась и направилась к себе в комнату. А бедный парень ворвался к себе и принялся плескать на лицо холодную воду, чтобы успокоиться. Конечно, это опять было женское кокетство, игра, провокация. Чародейка просто развлекалась, забавляясь от скуки. Но главное, он продолжит приходить к ней каждое утро и любоваться её красивым телом, помогать ей надевать платье и чулки. Уф. От переизбытка эмоций Эльмар упал на кровать и зарылся в подушки. Холодная вода не смогла студить внутренний пожар. Мало того, тело предательски возбудилось, а воображение помчалось вскачь, вычеркнув из памяти проторчавшего в доме целую ночь Дамира. Может, Марита вообще рассталась со своим любовником, и тот больше никогда не придёт? Но через час Элемар спустился вслед за магическим шаром в столовую, уже вполне успокоившимся. Раньше юноша туда не заглядывал, так как не было повода. Теперь, наконец, повод появился. Вопреки опасениям, чародейка пригласила его составить ей компанию за ужином. И, возможно, они так и станут дальше есть, вместе за одним большим столом. Гордый красавец, вырезанный из тёмного дуба, с резными ножками, изображающими переплетённые ветви деревьев, занимал весь центр комнаты. За ним легко могло бы уместиться с десяток гостей, но сейчас на нём стояли лишь несколько свечей в изящных подсвечниках, две тарелки с грибной запеканкой, блюдо с сухариками, политыми расплавленным сыром, и кувшин с настойкой из листьев смородины. Ильмара добротливо кивнул. Похоже, Лиана умела не только какетничить. За такой короткий срок она нашла, из чего приготовить ужин, а ещё спасла уже начавший твердеть хлеб и довольно старый сыр. Даже додумалась, из чего быстро сделать вкусный напиток. Кустов дикой смородины возле дома росло предостаточно. Юноша сел напротив Мариты, так чтобы было удобнее за ней ухаживать, подливая настойку из кувшинов в кружку. Иногда он поглядывал на стену за спиной чародейки. Там в несколько рядов висели портреты великих магов Лунной долины. Ближе всех был портрет черноволосого мужчины с необычным разрезом глаз. Илмар почему-то сразу решил, что это и есть Такота Макаюти, предшественник Мариты. Его проницательный взгляд, казалось, следил за всем происходящим в комнате. Основное освещение в столовой было магическим. Под потолком плавали такие же светящиеся шары, как в подвальной лаборатории. А у самой дальней стены, в нише, стоял обитый тёмно-зелёным бархатом диван. и рядом с ним маленький чайный столик, на котором лежала книга в кожаном переплёте. Похоже, чародейка любила здесь отдыхать. Закончив с запеканкой, Ильмар отодвинул тарелку и покосился на стену с портретами. Ему снова показалось, что предыдущий великий маг следит за ним. «А каким был Токота Макэути?» — поинтересовался он у Мариты, подлив чая и себе и ей. Чародейка мечтательно улыбнулась, откинувшись на спинку стула. Так ото был воистину великим. Мог разговаривать с деревьями и знал язык ветра. А однажды остановил бурю просто подняв руку. Правда? Ильмар недоверчиво прищурился. Востановленную одним движением руки бурю ещё можно было поверить, но юноша очень сильно сомневался в умении ветра разговаривать и в том, что кто-то из магов понимал ветреной язык. Мариту угукнула, хитро улыбнувшись. И ещё именно он построил этот дом. Раньше великие маги жили у лавандового хребта. Но однажды ночью случился сильнейший обвал. Так ото тогда был совсем юным и убежал на свидание с дриадой из Золотого Бора. Ильмар понимающе внул, вспомнив описание дриады из справочника. Его старый учитель в это время спал, но, естественно, спассся. А вот их жилище полностью разрушилось. Когда Такота пошёл вдоль гор на северо-восток, пока не увидел место, где луна светила так ярко, что ночь становилась днём. На этом месте он и построил новый дом. Надо же, Ильмар с уважением посмотрел на портрет великого мага. Да, Такота постоянно шутил, что мы живём в отражении луны, и тройликая лунная богиня защищает нас от всех бед. Марита произнесла это так серьёзно, что Ильмар решил просто промолчать, чтобы не ляпнуть какую-нибудь глупость. придумали тоже отражение луны хотя звучало очень красиво